Глава четвертая. Рядом кто-то сладко вздохнул, кто-то вскрикнул, кто-то заплакал. Я немедля кинулась к подруге, краем глаза замечая, что змей начал трансформацию. Страшно. Я жила на болоте несколько лет, и змей не боялась. Но тварюка размером с пару коней вызывала инстинктивную дрожь. Счастье, что магистры быстро сориентировались, да и Марк не подкачал. А вот Мейта... Соседку было жалко до слез. Она шла, как заколдованная кукла, все прорываясь вернуться в зал к тому пугающему змею. Я кое-как дотащила ее до общежития, напоила всеми очищающими и нейтрализующими зельями, какие смогла найти. но все равно понимала, что оставлять подругу одну никак нельзя. Приворот опасен. Они бывают очень разные. Как ведьма, много лет практикующая в деревне, я знала о них почти все. Самые простые привороты — это обычные травяные настойки, вызывающие желания. Магией в них капля, и обычно эта капля служит для привязки к объекту. Таким приворотом можно любого напоить, А дальше все будет зависеть от самого человека. Кто-то отправится скамейки стихи читать, а кто-то эту же самую скамейку... <гум> Второй вид приворотов посложнее, почти полностью завязанные на магии, ставящее метку на ауру. Такие привороты подавляют волю человека, превращая его в раба, послушного воле того, на кого делался приворот. Они очень заметны со стороны и запрещены практически во всех мирах. Третий вид. Комбинированные. Обычно это не зелье и не магия в чистом виде. Амулет, артефакт или даже вышивка на одежде. Еще есть куколки для направленного воздействия. Духи с ароматами, пробуждающими страсть. и разные шаманские и ведьмовские ухватки, способные привязать одну судьбу к другой. Только всё это временно, фальшиво, и судьба не любит тех, кто пытается свернуть с прямой дороги. Мстит жестоко. На лекциях по приворотам нам показывали записи на кристаллах. Юные девы в одночасье, ставшие старухами, погибшие младенцы, сгоревшие дома, В общем, и захочешь кого-нибудь приворожить, не возьмешься. Самыми безопасными вариантами оставались духи и зелья, вызывающие влечение. Они довольно быстро развеивались и выводились из организма, а еще их можно было ощутить по запаху и вкусу. Судя по тому, что я чувствовала в главном зале и по рассказу декана Илланы, там умудрились и воду отравить. и в воздухе что-то распылить, да еще и артефактом что-то сверху добавить. Остался один вопрос. Почему оттуда вообще кто-то вышел на своих ногах? С таким мощным и разнообразным воздействием. Мейту вон чуть не на руках тащить пришлось и зельями очищающими отпаивать. Этот вопрос я и задала магистру Илане. Она же сразу всё объяснила. Тёмных тренируют жестко, даже жестко, замечать малейшие изменения в ментальном поле и сразу их блокировать. Тех, кто не сумел удержать себя в руках. Магистр Дарро запер в карцерах, вручив устав тёмного факультета вместо сказки на ночь. Также привороты практически не действуют на тех, кого связывают истинные чувства. Плюс наш ректор успел быстро отдать приказ не смотреть в глаза. А три ступени приворота вы уже, кажется, проходили? Взгляд, поцелуй, постель? Вспомнила я. Верно. Так что нашей мете нужно изо всех сил воздерживаться от поцелуя со змеем. И через несколько дней все пройдет. А как долго это все может продолжаться? «Зависит от силы воли», — ответила магистр и ушла проверять других девочек. Я же, подумав, отправилась смешивать еще одно зелье. «Если приворот распылили в воздухе, значит, нужно очистить легкие».